Глава 4. Рим. 10 сентября 1933 года. Кафе Аранье. Мадолины с дочерью прибыли на встречу с небольшим опозданием. Город напоминал муравейник. Осень только начиналась, а римские улицы кишели людьми, вернувшимися из загородных имений или с морского побережья. Оживилась и торговля. Адель Фэнди с двухлетней дочерью и младенцем на руках сидела за одним из столиков. Увидев подругу, она заулыбалась и помахала рукой в знак приветствия. Адель выглядела сногсшибательно. Платье нежно-голубого цвета с ниткой черного жемчуга, шляпка в тон и ажурные перчатки делали ее похожей на героиню изысканного английского романа. Подруги договорились встретиться на нижнем этаже палаца «Мариньоли» в котором находилось кафе «Аранью», в двух шагах от здания парламента. Впервые Мадалину сюда привел Федерика. Это кафе — излюбленное место римской интеллигенции. В конце XIX века основал выходец из Пьемонта Джакома Аранью. Французский писатель Эмиль Золя, окрестивший его сердцем Рима, попал в точку. Любимое место сборища лучших умов города было заодно и местом их скандальных стычек. Именно здесь, в 1926 году, Массимо Бентемпелли влепил пощечину Джозеппе Унгарети. Ссора закончилась дуэлью на шпагах в особняке Пиранделла на виа -Наментано». Не раз приходя сюда с Федерикой выпить кофе, они встречали Филиппа Тамаза Маринетти и Луиджи Пирандела собственной персоной. С тех пор, как в прошлом году кафе полностью обновили, Мандаление еще не доводилось здесь бывать поэтому для встречи с подругой она остановила свой выбор на этом заведении. «Добрый день, Мадалена. Сколько времени мы с тобой не виделись. Как замечательно, что и Клелия с тобой», — начала Адель. К их столику подошел официант в ливреи, и Мадалена заказала для всех чай. «Здравствуй, Адель. Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть. Как зовут эту милую крошку?» — спросила Мадалена с улыбкой. «Это Анна. Ей уже целых семь месяцев», — ответила Адель. Вторая девочка, сидевшая рядом, не сводила глаз с Клелии. «Паула, так смотреть неприлично. Ну-ка, поздоровайся с сеньорой Беладонной и ее дочерью». Девочка перевела взгляд на мать, а затем отрицательно замотала головой. «Здравствуй, Паула», — поздоровалась с ней Мадалена, поощрительно улыбаясь. «Клелия в этом возрасте вела себя точно так же с приятелями Джона». На мгновение время остановилось, и Мадалена мысленно перенеслась в Лондон, в Королевскую Академию. Она замерла, затаив дыхание, чтобы волна воспоминаний не накрыла ее с головой. Ей удавалось не думать об этом месяцами, может, даже годами. Но порой фигура Джона необъяснимым образом возникала перед ней из тумана прошлого. «Хочу поблагодарить тебя за приглашение», — сказала Адель. После рождения Анны это первое воскресенье, когда мне удалось куда-то выбраться. Должна тебе сказать, что для нас это лето тоже выдалось сумбурным. Мы с сегодня впервые вышли в город. Знаешь, сумочка, которую я купила у тебя перед отъездом в Неаполь, просто чудо. А кожаная, с медной застежкой В Гамбринусе все женщины только на нее и смотрели. Вот для кого мы стараемся хорошо одеваться. Для других женщин. Довольно рассмеялась Адель. Подошедший официант прервал их беседу. Пока он разливал чай, за столиком повисло молчание. «И как прошла поездка в Неаполь?» — спросила Адель, как только официант отошел. «Должна сказать, что неплохо». И я развлекалась тем, что наблюдала за окружающими. Пока федерика заседал с коллегами по партии, я проводила время с их женами. У каждой было по собачке на поводке — И я имею в виду не только животных. В общем, было забавно за всем этим наблюдать. «Как я тебя понимаю?» «Я тоже насмотрелась всякого в магазине», — проговорила Адель, попивая чай. «Муж, чтобы не общаться с клиентами, уже много лет занимается исключительно управлением. Представляешь, служащие за глаза зовут его командором». Изучающий взгляд Мадалены задержался на Аделе, которая нравилась ей все больше и больше. Несмотря на нежные черты лица, в ней проглядывало что-то властное, почти мужское. Свою невероятную силу воли Адель демонстрировала на деле. Всегда лично занималась и поставщиками, и покупателями, и подбором материалов. Увлечённая своим делом, казалось, она совершенно не замечает своего успеха. Моделина нередко заставала Адель, уставшей и по горло в делах. Но еще ни разу с этих тонких губ не слетела ни единой жалобы. Твердость была у нее в крови. Мадалина не только сама делала покупки в магазине на Вея-Пьяве, но и приводила с собой подруг. В то воскресенье они впервые встретились не в галантерее. Теперь мне нужно было изобретать предлоги для встреч. Я так давно не видела твоего мужа. Да. Застать Эдуарда в магазине сейчас непросто, шутила Адель. «Верно», — подхватила Мадалена. «Мне кажется, мы с ним виделись от силы раза два, да и то мельком». «Не хотите пройтись на Дель Плебешита?» — предложила Адель, когда чашки с чаем опустели. «Сегодня воскресенье, мой первый магазин закрыт, но мне так не терпится вам его показать, ведь с него-то все и начиналось». «Как можно отказаться от такого предложения? Мы с удовольствием пойдем, верно, дорогая?» «Конечно же, мама», — ответила Клелия без особого энтузиазма. Галантерия, зонтики, мех. Вывеска с фамилией Фенди красовалась рядом с дорожными принадлежностями и подарочными изделиями. Адель с довольной улыбкой отметила, с каким восхищением Мадалена и Клелия рассматривают ее работы в витрине. Всякий раз замечая восторженные взгляды клиенток, Адель ощущала, как ее переполняют гордость и чувство глубокого удовлетворения. Адель прошла в мире моды нелегкий путь. Помимо экономических трудностей 1929 года против нее ополчилась вся семья, не желавшая, чтобы молодая девушка связывалась с торговлей. Брак с Эдоардо усложнил ее и без того непростые отношения с родственниками. Однако благодаря своему железному характеру она уверенно шла к намеченной цели. Каждый раз, когда она читала свое имя на вывеске, трудности улетучивались, а переполнявшая ее гордость заставляла идти вперед. Прошу вас, располагайтесь, сказала Адель, пройдя вместе с детьми вслед за Мадаленой и Клелией. Адель, какая прелесть! воскликнула Мадалена. Значит, это твой первый магазин? Просто поразительно. Адель улыбнулась, подошла к прилавку и жестом пригласила Мадалену осмотреться вокруг. Вот здесь все начиналось, навея Дель Плебешита. Тут довольно оживленное место, рядом много памятников и штаб квартир политических партий, объяснила Адель. Естественно, любимое место прогулок за альпийской знати, проговорила Мадолена, приблизившись к одной из полок. Можно взглянуть? Спросила она, указав пальцем на клач из мягкой кожи черного цвета с одной стороны и кораллового с другой. Конечно, взгляни. Внутри отделения из шелковой подкладки цвета охры. Если хочешь, открой, ответила Адель, спереди необычный замок из оранжевой кнопки в форме сферы и кожаной застежки. Восхитительно! пробормотала клелия с блеском в глазах. Еще один шедевр. Спросила Мадалена, беря в руки другую сумочку. Это вечерняя сумочка, обшитая тканью амарантового оттенка. Ручка не жесткая, а застежка украшена камнем. Внутри атласная подкладка. Три кармашка и одно отделение на молнии. У меня нет слов. Это все придумала ты? Конечно, как и на Виа Это же настоящие драгоценности. «Дамские сумочки скоро будут цениться как драгоценности. Будут стоить не меньше какого-нибудь ювелирного гарнитура». «Верно. Ничто так не украшает женщину, как дорогая сумочка», — согласилась Мадалена. «Хотя изначально это был мужской аксессуар для хранения денег». Смешно, не правда ли? Ирония судьбы. «Да, дамская сумочка в нашем понимании появилась в прошлом веке как дорожный аксессуар. По-моему, она просто незаменима. «И откуда у тебя столько фантазии? Такие разные формы и фактуры». Я в полном восторге, проговорила Мадалена, ставя сумочку на место. Кое-каким секретом я научилась в Тоскане, а кое-что придумала сама. Традиция выделки кожи существует с древних времен. Она связана и с очень прочными материалами, например, с бычьей кожей, и с более изысканными, козьей и телячьей кожей замшей. «Адель!» Это просто удивительно. Твои сумочки — это нечто. Лично я без твоей сумочки из дома не выйду, — произнесла Мадалена, осматривая магазин. Ну, они практичны, хороши и отлично дополняют образ. Точно. А на витрине у тебя более сдержанные модели. То, что ты видишь на витрине, — часть прошлогодней коллекции. Коллекции Селерия? – спросила Клелия. — Совершенно верно, — подтвердила Адель. Лаконичная... «Но дорогая серия. Ручная работа. Все изделия кожаные, выполнены в той же технике, с помощью которой в Древнем Риме шили обувь и другие вещи. На каждой сумочке указано количество швов или стежков. Знак качества Фэнди. проговорила Мадалена, тронув пальцем стоявшую на прилавке кожаную сумку. Адель улыбнулась. После войны в моду снова вошла сдержанная элегантность. Большим спросом пользуются сумки через плечо на цепочке как та, цвета пергамента, что ты купила для Клелии на Виапьяве. «Я ее просто обожаю!» — воскликнула Клелия. «Мне все подруги завидуют?» «Поэтому она и нравится тебе больше всего», — добавила Мадалена, усмехнувшись.